Вспомнилась ей и Анна Леопольдовна, но не такая, какой видела ее она в эти последние дни. Ведь прежде, еще при покойной императрице, они иногда очень дружелюбно сходились, немало приятных часов провели вместе. Не раз Анна Леопольдовна оказывала ей кое-какие дружеские услуги и всегда относилась к ней с добротою. Да она ведь и не зла! Она и теперь сама по себе не враг ей. И все, в чем виновата перед нею, происходит тоже от обстоятельств. Не будь этих ужасных обстоятельств, они, может быть, мирно и дружно прожили бы всю жизнь, без всякой вражды и ненависти. Ужасно. Вот и теперь, окруженная солдатами, войдет она в ее спальню, разбудит, перепугает, Бедная Анна Леопольдовна, заболеть может с испуга, она такая слабая. Была минута, когда снова прежняя робость стала одолевать сосаревну. Была минута, когда она чуть было даже не раскаялась в том, что сделала. Когда ей инстинктивно захотелось вдруг убежать отсюда, убежать как можно дальше и запереться где-нибудь, в далекой тихой келье, отказаться от всего мира, только бы не брать невольного греха на душу, только бы не быть предметом ненависти и проклятий. Но это мгновение едва мелькнуло и сейчас же исчезло. Разве может? Разве смеет она отдаваться подобному чувству? Нет вины за ней. Не она действует. Не она карает. Она только орудие промысла, и перед ней должно быть одно — счастье и благо России. Цесаревна оглянулась на своих гренадер, прошептала им «Тише!» и твердой рукой отворила двери в спальню правительницы. Во дворце никому и в голову не могла прийти возможность близкой и неминуемой опасности. Напротив, Анна Леопольдовна после своего объяснения с цесаревной, э, видимо, успокоилась и даже хвасталась Юлиане, что отлично проучила Елизавету. «Теперь она знает», — говорила правительница, — «что не очень-то легко замышлять заговоры. Да и пустяки это, мало ли что болтают. Если уж бояться кого-нибудь мне, то никак не ее, а моего супруга с графом Остерманом». Может быть, в другое время постоянно проницательная Юлиана нашла бы кое-какие возражения. Может быть, она сумела бы изменить мысли Анны Леопольдовны относительно цесаревны. Но теперь Юлиана ничего не возражала, потому что весь этот разговор нисколько не интересовал ее, потому что все последнее время она жила только своей внутренней жизнью. Те, кто не видал ее недели с две, поражались переменой, происшедшей в ее наружности. Она похудела, побледнела, глаза ее лишились прежнего блеска, и во всем лице изображалась страшная усталость. «Фрейлина больна!» — толковали во дворце. «И должно быть серьезно больна!» Спрашивали ее доктора, но тот только пожимал плечами, и не мог ничего ответить. Он совершенно не понимал ее болезни. Ради успокоения совести прописывал ей безвредные микстуры, которых она не принимала, или принимала только по настоятельному требованию правительницы и из рук ее. Не раз порывалась Юлиана запереться у себя и никого не впускать, главное не впускать Анну Леопольдовну. Но это оказалось невозможным. Правительница насильно врывалась к своему другу. Плакала, целовала ее, расспрашивала, что с нею. Допытывалась, не хочет ли она чего-нибудь. Боже мой, может быть, у тебя есть какое-нибудь горе? Или, может быть, я в чем-нибудь виновата перед тобою? Скажи мне, ради Бога, признайся, я все готова сделать для тебя. Что с тобой? Ты так изменилась. Ты на себя не похожа. Ради Бога, скажи мне, хочешь чего-нибудь? Проси требуй, все будет к твоим услугам. Но Юлиана ничего не отвечала и только печально опускала глаза. Она видела искреннее участие и чувства Анны Леопольдовны. Она сама продолжала любить ее, своего старого и неизменного друга, Она не находила в себе силы рассказать ей истину, потому что боялась, что эта истина так же разрушительно подействует и на принцессу, как и на нее самое подействовало. Чувство Анны Леопольдовны к Линару было истинной любовью, и Гелиана знала это. «Нет, Боже, избави, как же можно хоть что-нибудь сказать ей, хоть намекнуть?» Тогда совсем погибель. Тогда мы обе погибли. Нет уж, лучше пусть я одна, — думала Юлиана. Пусть хоть она-то будет счастлива. Ах, только бы ушла от меня. Оставила бы меня одну. Одной все же легче.